Глава вторая. Примиримые противоречия. Разногласия между партнерами начались буквально с первых дней существования правильной клиники. И Павел по нескольку раз на дню радовался тому, что благоразумно предусмотрительно обеспечил себе решающий голос. Главным камнем преткновения была реклама, точнее, рекламная стратегия. «Паша, ты ничего не понимаешь в рекламе!» — Толдычил Дмитрий, надеясь достучаться до партнера по принципу «капля камень точит». «Ты никогда ничего не рекламировал, опыта у тебя ноль, но ты не хочешь слушать советов знающих людей. Перестань витать в этих своих панацеях, империях, да хоть в гонореях. Чё ты к словам цепляешься? Перестань витать в облаках и спустись на землю». «Дай нормальную рекламу по кабельному телевидению в вечернее время перед девятичасовым фильмом. Это в сто раз эффективнее и в десять раз дешевле твоего дневного мелькания у Владика». Владелен Самолетов вел на тринадцатом канале передачу «Снова здорово", которая выходила в эфир по будням с 9 до 11 а затем повторялась с часу до трех. По мнению Дмитрия, вкладываться в рекламу, которую видят только домохозяйки да пенсионеры, было невероятной глупостью. Что с них возьмешь? Реклама должна быть нацелена на состоятельных людей, которые днем заколачивают бабло, и о передаче Владика даже понятия не имеют. — Да пойми ты, дубовая твоя голова! — сердился Павел. — Новым русским никакие врачи, кроме нарколога и венеролога, не нужны а у некоторых вообще первым и последним врачом становится судмедэксперт, который их вскрывает. — Это не наш контингент, Дима. Нам нужны именно домохозяйки с пенсионерами. Тебе понятие «целевая аудитория» вообще знакомо? — Нет, мне знакомо только понятие «бизнес-концепция», — огрызался Дмитрий. — А концепция у тебя тухлая. «Концепция — это всего лишь совокупность взглядов», — отмахивался Павел. «Концепция денег не приносит. Как говорила моя бабушка, дурень думкой богатеет. Ты можешь иметь самую распрекрасную концепцию, но если она не будет работать, ты разоришься. Важна бизнес-модель. Модель — это совокупность процессов, это то, что работает и приносит деньги». Ты можешь рисовать в воображении любые картины. Но деньги тебе принесет только жизнеспособная модель. Думками разбогатеть невозможно. А жизнеспособная модель создана именно для пенсионеров и домохозяек, у которых... У которых нет денег. Деньги у многих есть. А если нужно, то и работающие родственники помогут. Ты же своей маме помогаешь, верно? А про кабельное телевидение забудь навсегда. Я никогда не стану размещать там свою рекламу. Динь-динь. На улице Коммунистического интернационала в доме номер 6 открылся массажный салон. Ждем вас круглосуточно. Динь-динь. Кафе Варденис проводит банкеты от 30 человек. Ждем вас по адресу улица Прямурская, дом 42 день динь Правильная клиника приглашает всех желающих поправить свое здоровье. Ну, сам посуди. Разве можно нам рекламироваться в компании борделей и кафе? Для нас это получится не реклама, а антиреклама». «Хорошо», — отступал Дмитрий. «Пусть будут домохозяйки с пенсионерами. А почему ты ничего не рассказываешь о нашей клинике?» Ходишь к Владику как на работу, отвечаешь на разные медицинские вопросы, даешь советы, а все рекламы. С этим мне поможет разобраться наш постоянный консультант, главный врач правильной клиники, профессор Павел Игоревич Неунывайко. Вот почему бы Павлу Игоревичу не пригласить народ в свою клинику? «Да пойми ты, дубовая твоя голова!» Павел старался не прибегать в общении с партнером к более крепким выражениям, хотя зачастую сдерживаться было трудно. Мне, как руководителю нашей клиники, нужен имидж знающего умного врача, которого постоянно приглашают в свою передачу, такой замечательный журналист, как Владик Самолетов. Если же я начну активно зазывать народ в свою клинику, Зрители сразу же утратят ко мне интересы доверие. Скажут, а, -а, -а снова этот неунывайка в свою клинику заманивает и переключаться на другой канал. А так получается очень достойно и ненавязчиво. Кому надо, тот запомнит и найдет. Ты не забывай, что моя физиономия на всех рекламных счетах красуется. Люди ходят, едут мимо и сразу же вспоминают. — О, да это тот самый профессор, который по телевизору выступает. — Вообще, Ханыга, народ уже усвоил, что туда, куда активно зазывают, идти не стоит. Ничего там хорошего нет. — Тогда при таком раскладе Владик должен платить тебе как консультанту, а не ты ему. — Платит. Тот, кому нужны товары и услуги. Неужели ты этого до сих пор не понял? — Мне? «Нужно мелькать в эфире, поэтому плачу я. А Владик совершенно не заинтересован в моей светлой личности. У него очередь из кандидатов в консультанты. Так что мне приходится платить не только за то, чтобы он показывал меня, но и за то, чтобы он не показывал какого-нибудь другого профессора». «Профессор!» — иронично хмыкал Дмитрий. «Профессор Фигессор!» «А хотя бы и так», — усмехался Павел с удовольствием, вспоминая, как ему пришлось решить сложный вопрос с профессорством. Разумеется, о защите кандидатской, а затем докторской диссертации никакой речи быть не могло. Это волынка на много лет, да и вообще доктор неунывайка после ухода из Института космических проблем начисто утратил желание делать карьеру в науке. Но для главного врача правильной клиники профессорское звание было очень нужной деталью имиджа. Люди сильнее тянутся к профессорам и больше им доверяют, чем обычным врачам, без ученых степеней и званий. К счастью, научные учреждения могли присваивать звание почетного профессора без защиты диссертаций, а за какие-нибудь выдающиеся заслуги. Павел обошел все медицинские вузы Москвы, начав с родного второго меда, который теперь назывался университетом, а также побывал в Академии наук. Везде заламывали несусветные, совершенно неподъемные цены. И что было хуже всего, не обещали ничего конкретного. Занеси бабло и жди, пока рак на горе свистнет. Вариант для доверчивых идиотов дмитрий предложил проехаться по провинциальным вузам где понты должны быть пожиже а аппетиты поменьше но павел отверг эту идею дело тонкое по телефону его не обсудишь нужна личная встреча с кем-то из руководства организация такой встречи дело не быстрое прямо так заявившись с вокзала в ректорский или проректорский кабинет не зайдешь Сначала нужно подружиться с секретаршей, обаять ее комплиментами и презентами, чтобы записала на аудиенцию, и не факт, что эта аудиенция состоится сегодня или завтра. Короче говоря, на отработку одного вуза в среднем уйдет неделя. Бросать все дела в Москве и отправляться в длительный вояж по регионам, который может закончиться ничем, было бы неразумно. Велик риск вернуться к разбитому корыту, ведь Дмитрий в одиночку управление клиникой не потянет. К слову, будь сказано, что точно так же не потянул бы его в одиночку Павел, который не имел инженерного образования, позволяющего разбираться в техническо-хозяйственных вопросах. Компьютерщик шарил в них лучше врача. Ничего не понимал в бухгалтерии, и не обладал ни пробивной силой партнера, ни его зычным командирским голосом, неумением продуктивно общаться с рабочим классом. От интеллигентного обращения в стиле «не могли бы вы решить эту проблему» работяги наглели, заламывали цены и растягивали сроки исполнения работ. Но стоило только появиться Дмитрию с его вечным «я таких борзых видал на...» Как цены резко падали, а сроки столь же резко сокращались. Кроме того, Дмитрий был для Павла кем-то вроде доктора Ватсона. Павел обкатывал на нем все свои идеи. Полемика с партнером помогала находить правильные решения. Поскольку партнеры нуждались друг в друге, противоречия между ними были примиримыми. Поспорят, поспорят. Да сойдутся на том, что прав тот, у кого 51 голос из ста. Называться профессором без какой-либо верительной грамоты, пускай даже и Филькиной, Павлу не хотелось, поскольку это противоречило его принципам. У любого обмана, впрочем, в беседах с самим собой Павел предпочитал использовать слово «лукавство», должна быть документальная основа. Если журналисты спросят, Когда такой молодой человек мог стать профессором, и где это произошло, им нужно будет показать соответствующий документ. Проскинув мозгами, Павел нашел простое, копеечное и при этом весьма элегантное решение. На жену Дмитрия Лилию, которая при вступлении в брак не захотела жертвовать красивой и якобы аристократической фамилией Целебровская, было зарегистрировано акционерное общество, созвучно названием «Международная академия экспериментальной медицины и экологических проблем». Лиля, занимавшая должность президента академии, за выдающееся достижение и существенный вклад в науку присвоила звание почетного профессора Павлу Игоревичу Неунывайку. Красивый голубой аттестат, вставленный в позолоченную рамку, красовался на видном месте в кабинете Павла. Под аттестатом висела большая фотография, на которой красивая женщина в черной академической мантии с золотыми кантами вручала аттестат Павлу, одетому в такую же мантию, но без позолоты. На головах у обоих были надеты четырехугольные шапочки с кисточками. Мантии и шапочки Дмитрий одолжил в расположенном неподалеку этнографическом театре. Он заодно притащил и золотую цепь с папье маше с каким-то невероятным орденом в форме восьмиконечной звезды. Но Павел решил, что это будет слишком. Затея с Академией позволила не только получить вожделенное профессорское звание, но начала приносить прибыль. В здании бывшего НИИ теплоконструкции, до которого от клиники было рукой подать, для Лили сняли офис в одну комнату, а во всех крупных газетах объявлений начали регулярно публиковаться предложения содействия в получении профессорского звания с уточнением «быстро и недорого». Брали впрямь недорого, от 300 до 500 баксов, в зависимости от возможностей соискателя. Дмитрий пытался было задрать цену до косаря, но Павел осадил его своей любимой присказкой. Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. Договорившись с очередным кандидатом в профессора, Лиля подъезжала в назначенное время в офис, где на фоне облицованной деревянными панелями стены фотографировалась с соискателем во время церемонии вручения ему аттестата. За дополнительную плату можно было заказывать копии аттестатов и фотографий в любых количествах и любых размерах. Довольно скоро дело пошло так бойко, что Дмитрий, которому надоело то и дело мотаться в театр за пыльными потертыми мантиями, заказал знакомой портнихе две новые: малиновую с золотом для лили и черную для клиентов. Лиля в новой мантии выглядела бесподобно. И притом весьма представительно. Сразу становилось понятно, что перед тобой президент и академик. Думал ли ты, что будешь спать в одной постели с академиком? Поддевал друга и партнера Павел. Да не с простым, а с президентом академии. — Я всегда знал, что Лилька далеко пойдет, — отшучивался Дмитрий. — Особенно при таком муже, как я. На Лилю, работавшую корректором в издательстве «Техническая литература», у Павла были далеко идущие виды. Женщина, грамотная настолько, что может исправлять чужие ошибки и способная легко переключаться с одной тематики на другую, могла бы стать идеальным соавтором для профессора Нюны Вайко, который собирался осчастливить человечество серией серии книг о правильном лечении и не менее правильном питании. Но прежде чем приступать к реализации этого грандиозного плана, следовало немного раскрутиться, чтобы читатели понимали, чьи книги лежат перед ними на прилавках. Без такого понимания хороших продаж не будет. Люди любят судачить о том, сколько барышей стригут бизнесмены, но никто не обращает внимания на то, сколько денег и трудов приходится вкладывать в раскрутку бизнеса. Дмитрий уговорил родителей продать дачу. Участок в двадцать соток в Сосновом лесу близ города Троицка получил дед-генерал, отец-прораб выстроил вместо одноэтажной деревянной хибары двухэтажный каменный дом с жилым подвалом, в котором находились бильярдная и маленький спортзал. Также имелись на участке бани кулинарный уголок, Беседка с мангалом и небольшой кирпичной печью. Короче говоря, не дача, мечта нового русского. Родители некоторое время сопротивлялись, но все же уступили своему настойчивому сыну. Твое наследство. Делай с ним что хочешь. Жертва Павла была еще значимее. Он продал родительскую трешку в банном переулке, купил вместо нее однушку на улице матроса дедушкина, а разницу пустил на развитие бизнеса. Машину, купленную в первый год работы в институте, находившемся в подмосковной Ивантеевке, Павел оставил. Без нее никуда, да и много ли выручишь за семилетний москвич 2141? Иногда железный конь выручал своего хозяина в прямом смысле слова. Если в кармане было пусто, а в ближайшие дни не предвиделось никаких поступлений, Павел надевал замшевую кепку с большим козырьком и отправлялся бомбить. Кепка была нужна ему для маскировки. Натянешь козырек пониже, и ни один пассажир не опознает в водиле того самого профессора из телевизора. Бомбил Павел крайне аккуратно. Только по городу, причем без заездов в глухие места. Брал одиночек или парочки. Компании строих троих или четверых мужиков не сажал ни при каких обстоятельствах. Так что смог проездить около года без особых происшествий. Пару раз клиенты выходили на минуточку в магазин и исчезали навсегда, но на такие мелочи можно было не обращать внимания. Подбор команды тоже вызывал полемику между партнерами. «У нас пустует три кабинета, а ты отказываешь людям» которые готовы их арендовать», — возмущался Дмитрий. «Паша, я что-то не понимаю. Мы бизнес сделаем или хернёй страдаем? Как можно отказываться от денег, которые плывут тебе в руки? Вот зачем ты сегодня этому гомеопату отказал?» «Во-первых, не гомеопату, а остеопату», — уточнял педантичный Павел, любивший во всем точность. «Это разные специальности». Ты бы, наконец, выучил, кто есть кто, а то право неловко. Во-вторых, я не собираюсь сдавать кабинеты в аренду. Я веду речь только о найме сотрудников. Улавливаешь разницу? Улавливаю. Как тут не уловить? Сотруднику надо ежемесячно зарплату платить, независимо от его занятости. А арендатор кабинета, независимо от своей занятости, ежемесячно приносит в клювике арендную плату. В первом случае можно запросто уйти в минус, а во втором в минус никогда не уйдешь, потому что плата за последний месяц берется в качестве аванса. Тут и дебилу все ясно, без объяснений. — Дебилу, может, и ясно, — соглашался Павел, — а тебе нет. Но когда ж ты поймешь, что репутация важнее денег? Мне, то есть нам, нужны наемные сотрудники, которых мы можем направлять и контролировать. — Они арендаторы-анархисты. Он натворит каких-нибудь дел, а пятно ляжет на нашу клинику. Сам подумай, можно ли допускать такое? — Когда денег нет, а помещение пустует, можно. Стоял на своем Дмитрии. Деньги важнее всего. Однажды Павел не выдержал и опустился до частных примеров, настолько допек его партнер. «Твоя жена во время учебы в институте подрабатывала уборкой квартир, верно я помню?» «Был такое дело», — подтвердил Дмитрий. «Ты же знаешь ее ситуацию. Отец умер рано, у матери еще двое младших на руках осталось. Приходилось полы мыть и унитазы драить. А если бы она вместо этого телом своим торговала, то ты бы все равно на ней женился?» «Нет, конечно». — хмыкнул Дмитрий. — Зачем мне жена... блять? Значит, репутация порой важнее всего, — взвился Павел. — Значит, жена... блять, тебе не нужна. — А притон для не пойми, кого под видом клиники тебе нужен? — Нужно тебе, чтобы люди, проходя мимо нашей двери, плевались или матерились. — Арендатор... говнюк. Чуть что случится, свалит с концами в сиреневый туман. — А мы останемся заваренную им кашу расхлебывать. Ты вообще за дело душой болеешь? Или просто чаю попить пришел? — Болею, — повысил голос партнер. — Я, если ты помнишь, ради этого дачу продал. И какую дачу? — Так почему же ты толкаешь клинику к пропасти? Спокойно и с мягким укором поинтересовался Павел. — Месяц-другой простой кабинета мы переживем. Это не смертельно. А вот если непонятно, какой арендатор нанесет крупный вред чьему-то здоровью, то такого удара наша юная клиника может не пережить. Ты про недавний скандал в центре Святослава Пикуля в курсе? Там мануальный терапевт повредил позвоночник пятилетнему ребенку. Думаешь, Пикуль этого мудака на работу нанимал? Нет, он просто сдал ему кабинет в аренду. А теперь оправдывается на каждом шагу. Я, мол, не я и лошадь не моя. Мне такого счастья даром не надо. — Ну да, конечно. Ты же хочешь людям пользу приносить, — съехидничал Дмитрий. — Да, пользу, — подтвердил Павел. — От иллюзий, которые мы даем нашим пациентам, польза довольно большая. Но торгуя иллюзиями, мы не должны наносить прямого и явного вреда здоровью пациентов. Иначе мы долго не протянем. В правильной клинике было категорически запрещено употреблять слово «клиент». Это слово встречалось только в договорах, там, где без него невозможно было обойтись. Но все сотрудники называли клиентов «пациентами» даже в разговорах между собой. Ну, а за оскорбительное слово «больной» полагались страшные кары, вплоть до немедленного увольнения. «Не клиент, а пациент», — вдалбливал в головы новых сотрудников Павел. «Не болезни, а проблемы. Не лечим, а помогаем». И дураку ясно, что клиников, которые пациентам помогают избавиться от проблем... Звучит лучше, чем клиников, которые лечат больных людей. Первый месяц правильная клиника не имела своего логотипа. Павел перебирал в уме самые разные варианты, но никак не мог выбрать такой, который полностью его устроил бы. — Да что там голову ломать! — смеялся Дмитрий. — Красный крест на белом фоне, а в центре креста белые буквы «П» и «К». Посмотришь, и сразу ясно, что за этой вывеской находится пожарный кран, — высмеивал дурацкую идею Павел. Но, как известно, ищущий обязательно обрящет. Однажды утром во время бритья Павла осенило. Белый фон, две голубые руки пожимают друг друга, а над ними сияет золотое солнце. И никаких набивших оскомину красных крестов или же змеюк с рюмками. Уникальная клиника должна иметь уникальный логотип, а если поместить логотип в рыцарский щит, то получится герб. — Погоди, со временем и гимн сочиню, — пообещал своему отражению Павел. Громадье планов было таким, что дух захватывало. Приземленный прагматик Дмитрий Коныгин мечтал только о том, чтобы выйти в прибыль. Мечтателю Павлу Неунывайко тоже очень хотелось этого, но его планы простирались гораздо шире.